Обедали мы наверняка не в столовой. Комната была не слишком большой, хотя в ней имелись стол и стулья, а еще тут было множество окон, сквозь которые, впрочем, мало что удавалось разглядеть из-за кустов. Нас обслуживал высокий худой малый в черном костюме, иначе говоря, дворецкий смолл как было известно, принятым здесь гостям вроде меня. Подаваемые блюда я нашел не слишком-то сытными, но их не постыдился бы и фриц. Одна штука в круглых раковинах оказалась просто первоклассной. Стол был маленьким, меня усадили напротив мисс барстоу справа от меня сидел ее брат, а слева Мануэль Кимбл. Лоренс барстоу нисколько не походил на сестру, хотя в нем и проглядывали черты матери — Он был хорошо сложен и излучал самоуверенность, естественную при его образе жизни, черты лица приятные, правильные, но совершенно непримечательные. Я перевидал сотни ему подобных в ресторанах рядом с ол стрит и на сороковых улицах. Он отводил взгляд, когда обращал к тебе свое лицо, но я пришел к выводу, что, возможно, эта привычка приобретена в полетах, когда ветер дует в глаза — Они у него были серыми, как у матери, но в них не читалось ее железное самообладание. Мануэль Кимбл являл собой совершенно иной тип — смуглый, с весьма складной фигурой, хотя и небольшого роста. Его черные волосы были зачесаны назад, черные же беспокойные глаза так и шныряли и, похоже, находили хоть какое-то удовлетворение или отдых, лишь когда взгляд их падал на Сару Барстуу. Он меня нервировал, и, как мне почудилось, немного действовал на нервы и мисс Барстоу. Хотя, возможно, он просто не знал и не должен был знать о том, какую роль я играл в семейном кризисе. Утром Сара сообщила мне, что особой близости между Кимболами и Барстоу никогда не было. Объединяло их лишь соседство летних резиденций, да то обстоятельство, что Мануэль Опытный пилот-любитель взялся обучать летному делу Ларри Барстову, когда тот увлекся конструированием аэропланов. Сама Сара Барстову проводила время в обществе Мануэля Кимбала всего два 3 раза прошлым летом, а в основном видела его исключительно в компании своего брата. Кимбалы были приезжие. Свою усадьбу, располагавшуюся в милях в двух к югу, они купили лишь три года назад. Э. Д. Кимбала, отца Мануэля, Барстову знали шапочно по случайным и довольно редким встречам на крупных светских приемах или общественных собраниях. Мать Мануэля давно умерла, насколько поняла мисс Барстоу, Она не помнила, чтобы ее отец и Мануэль Кимбал когда-либо обменивались больше, чем парой незначительных слов, за исключением одного дня прошлым летом когда Ларри привез Мануэля в усадьбу Барсту, чтобы разрешить спорт теннисной партией, и она с отцом выступали в роли арбитра и судьи на линии. Тем не менее, Мануэль Кимбл вызывал у меня интерес. В любом случае, он был одним из четверки. А еще он выглядел иностранцем. Его имя составляло забавное сочетание с фамилией, и он меня нервировал.